Студия А книга представляет Чарльз Диккенс. Посмертные записки Пиквикского клуба. Часть первая. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии. Заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Глава первая.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 Неутомимой усидчивости и похвальной проницательности, проявленных им при исследовании многочисленных веренных ему документов. Мая 12 -го года 1827. -го. Председательствующий Джозеф Смигерс, Эсквайр ВПЧПК, вице-президент, член Пиквикского клуба. В нижеследующем постановлении единогласно принято, что названная ассоциация заслушала чувством глубокого удовлетворения и безусловного одобрения сообщения Сэмюэла Пиквика, Эсквайра ПЧПК, президента члена Пиквикского клуба, озаглавленное размышление об истоках хемпстедских прудов с присовокуплением некоторых наблюдений по вопросу о теории Колюшки, за что названная ассоциация выражает живейшую благодарность означенному Сэмюэлю Пиквику Эсквайру П.Ч.П.К. Что названа ассоциация, отдавая себе полный отчет в пользе, какова я должна воспоследовать для науки от заслуженного труда, не меньше, чем от неутомимых изысканий Сэмюэля Пиквика, — Эсквайра, ПчПК в Хорнсе, Хайгете, Брикстоне и кэмбер не может не выразить глубокой уверенности в неоценимости благ, которые последуют, будет этот ученый муж для прогресса науки и в просветительных целях перенесет свои исследования в области более широкие, раздвинет границы своих путешествий и, следовательно, расширит сферу своих наблюдений».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 принято и одобрено названной ассоциацией, что корреспондентское общество Пиквикского клуба СИМ учреждается, что вышеупомянутый Сэмюэль Пиквик, эсквайр — президент-член Пиквикского клуба, Трейси Тапмен, эсквайр — член Пиквикского клуба, Агастес Нотграс, эсквайр — член Пиквикского клуба и Натаниэль Уинкл, эсквайр — член Пиквикского клуба?